Глава 7 Следователь. Месяц утонул в бумажной пыли и грифельной крошке. Сухой воздух резал горло, пропитывал легкие старыми бумагами. Первую неделю Жилин тратил на бессильные проклятия, вторую — на ломку, пытаясь вернуться в прошлое, которое безжалостно захлопнулось, оставив его один на один с цифрами. К третьей он сжал зубы и начал разбирать систему. За спиной лежали горы исписанных листов и километры пленок. Мир сузился до узких коридоров, мерцающих ламп и заваленного графиками стола. Дни стали ритуалом. Разобрать отчеты, найти суть, отбросить лишнее. Бумага шуршала, грифель царапал доску, на пленках звучали замершие во времени голоса. Прежде казавшиеся бессмысленными, теперь они открывали закономерности – Похожие интонации, идентичные паузы и оговорки. Под внешним беспорядком проступала четкая система. Мартин появлялся редко и всегда вовремя. Внимательно читал отчеты, задавал точные вопросы иногда позволяя себе короткие реплики. В его взгляде сквозило что-то вроде одобрения, хотя Жилин не мог быть уверен наверняка. Они сидели друг напротив друга, разбирая графики и карты, отмечая детали. «Движение пыли по сезонам, чистоту радиопомех в разных районах, влияние слухов и теней на горизонте, на поведение караванщиков». «Если рой не связан напрямую с бурей, значит, это нечто иное», сказал однажды Жилин, раскладывая карты. «И оно действует закономерно». «Нам нужны факты, недогадки», — коротко ответил Мартин, изучая цифры. «Караванщики фиксируют ощущения, но не анализируют». Жилин не спорил. Рудольф был прав. Интуиция была важна в пустоши, но здесь цифры становились оружием. Он учился видеть в них скрытые закономерности. Ритм исчезновений, траектории движения, циклы тревожных сигналов. Графики больше не были просто линиями, они рассказывали истории. Работа затягивала. Дни и ночи сливались в непрерывный поток, и только тени за окном напоминали, что за столом прошли долгие часы. Пальцы ныли, глаза воспалились от тусклого света, а он все ближе склонялся над столом, словно надеясь услышать шепот цифр, открывающий истину. Внутри Жилина сталкивались две силы. Одна жаждала добраться до сути роя, шаг за шагом разбирая его следы так, как он привык разбирать пустошь, интуитивно и тщательно. Следствие тоже было боем, невидимым, скрытым за отчетами и голосами допросов, и требовало не меньшей внимательности, чем рейд. Другая же сторона души задыхалась. Мозг работал с цифрами, а тело скучало по реву двигателей. Иногда пальцы бессознательно водили по столу, будто переключая скорости старой фуры. На улице Жилин невольно искал запах пироцелия, дороги, свободы, но вокруг был лишь пыльный, застойный воздух канцелярии. Каждый вечер он закрывал глаза и слышал пустошь, гул моторов, переговоры по радио, скрип бронированных дверей. Здесь же, в гильдии, каждое движение было выверенным и приглушенным, эмоции дозировались аккуратно, словно лекарство. Жилин понимал, его держали в тени не зря. Козырь нельзя разменивать раньше времени, еще не хватало ключей, и оставались пробелы. Но чем глубже он погружался в загадку Роя, тем яснее становилось, рано или поздно придется выйти в поле. Ночь выдалась холодной. Низкие тучи тяжело нависли над городом. В узком кабинете пахло пылью и усталостью. Жилин перебирал отчеты, когда дверь тихо отворилась, и вошел Марцин. Без лишних слов он поставил на стол бутылку настойки, разлил по стаканам. Первый глоток сжег горло, отрезвлял разум. Разговор начался сам собой. «Тебя ничего не тревожит в этих бумагах?» Марцин указал на стопку отчетов. «Все тревожит», — хмыкнул Жилин. «Чем больше читаю, тем больше вопросов». И правда, что-то было не так. Слишком много логичных объяснений, слишком много совпадений. Караванщики рассказывали о бурях, избоях и странных звуках, но никто не видел самого Роя. Все зацепки рассыпались, как песок. Марцин разложил перед собой несколько страниц. «Посмотри». Его палец скользнул по строкам. «Разные люди, разные рейды, но формулировки почти одинаковые, будто отчеты кто-то правил». Жилин молча сжал зубы. Эта нить велась сквозь все расследование. Кто-то незримо редактировал документы, подбрасывая убедительные объяснения, создавая лабиринт, в котором легко заблудиться. И оба понимали, это был только первый слой. Жилин взял отчет, бегло просмотрел строки и нахмурился. «Здесь...» — ткнул он пальцем. «Восточный маршрут. Ночь. Потеря связи. Объяснили хищниками». Мартин достал другой лист. «А здесь тоже место, ночь, но уже песчаная буря. И снова похожий случай, на этот раз ветер. Три версии для одной ситуации». Жилин разложил бумаги рядом, изучая формулировки. «Видишь...» Из-за порывов ветра экипаж не смог развернуть антенны. Или песчаные массы ограничили обзор. Мартин выдохнул, задумчиво глядя на документы. «Значит, кто-то специально создает иллюзию. Несколько причин — одно место, чтобы никто не сложил общую картину». «Или наоборот», — ответил Жилин. «Хотят, чтобы картина сложилась, но ложная». Оба замолчали. Вдали прошли чьи-то шаги, ночная гильдия жила своей жизнью, но здесь, в кабинете, повисло тяжелое осознание, происходящая не случайность. Кто-то намеренно вел следствие по ложному следу. Допросы начались незаметно. Снова цифры, снова голоса. Жилин был призраком допросных, голосом без лица, взглядом которого никто не видел. Его держали в тени, как важный козырь до нужного момента. В первый день он только слушал и запоминал. Вопросы задавали другие, четкие, выверенные. Караванщики приходили один за другим, усталые, с тяжестью дороги в глазах. У каждого своя история, но рассказы звучали одинаково. На второй день Жилин научился видеть ложь в мелочах, в слишком уверенных фразах, в подрагивающих пальцах, в повторяющихся формулировках. Одни слишком спокойно цеплялись за единственную верную версию, другие нервничали и поглядывали на дверь, ища выход. На третий день он заговорил сам, из темноты. «Повтори, что ты видел». «Я уже говорил, повтори еще раз». Наступала пауза, густая и напряженная, и когда люди начинали путаться, стало ясно, поправляли не только отчеты. Один караванщик, рослый, уверенный, говорил быстро и ровно. «Мы ничего не видели, только бурю. Когда стихло, машин уже не было». «Ты говоришь слишком четко», — заметил Жилин холодно. «Откуда такая точность среди пыли?» караванчик сжал челюсти, замолчал. Пожилой с глубокими морщинами тянул слова, словно рылся в памяти. «Да нет, обычная буря. Но здесь указано, что она была только с одной стороны дороги. Ты сам-то видел такие бури, старик?» Тишина в допросной была иной, чем в архиве. Здесь она дышала напряжением, изменениями в позах и взглядах. Позже, сидя напротив Рудольфа, Жилин разложил перед собой исписанные страницы, свет лампы отбрасывал жесткие тени. — Мы топчемся на месте, — произнес он тихо, постукивая по листам. — Все старше года бесполезно. Кто-то почистил отчеты, даже свидетели переписаны. Рудольф внимательно пробежался глазами по бумагам. «Ты уверен?» «Абсолютно. Реальные данные только за последние полгода. Все остальное пустышка ведет в никуда». Рудольф задумчиво барабанил пальцами по столу. Лицо выражало беспокойство. «Есть еще кое-что», — продолжил Жилин жестче. караванчиков натаскивают. Формулировки совпадают слово в слово. Они знают, что говорить». Нам специально подкидывают ложные следы, отвлекая ресурсы. Тишина стала еще гуще. «Значит, нас не просто путают», — тихо сказал Рудольф. «Нас направляют». «Верно», — Жилин кивнул. «Заставляют смотреть в удобную сторону. Значит, есть другая, настоящая». Он перевел взгляд на окно, за которым ночь была разрезана редкими фонарями. «Любой, кто копнет глубже, придет к одному из двух выводов», — продолжил он ровно. «Либо Роя не существует, и все это байки, либо он есть, но без закономерностей, стихийное бедствие без логики и следов, случайность, которую нельзя расследовать». Рудольф откинулся на спинку стула, взгляд его потемнел. «Кто-то очень постарался, чтобы любой ищущий заблудился или сдался». «Именно», — заключил Жилин. Факты разложены так, чтобы картина не сложилась. Два пути. Оба ведут в тупик. Рудольф пристально взглянул на него, бросая вызов. «Но ты видел его?» Жилин медленно кивнул. «Видел». Он замолчал, осмысливая сказанное, и добавил. «Теперь вопрос не в том, существует ли Рой, а почему он остается призраком для всех, кроме нас». Рудольф долго молчал, слушая тиканье часов и скрип кресла. Затем вздохнул. «Когда начинал это дело, думал, что стандартные методы помогут. Собрать свидетельства, проанализировать маршруты. Это всегда работало». Он развел руками. «Но не сейчас. Тут стандартная схема рушится». Жилин наклонился вперед. «Что именно?» «Документы подделаны». Я знал это давно, но мне было важно, чтобы ты пришел к тому же выводу. Считай это тестом. Караванщики говорят одинаково, знают много, но ничего не рассказывают. Проверки не дают результата. Рудольф стукнул пальцем по столу. Нас ведут по кругу. Жилин усмехнулся. Он ожидал чего-то подобного от следствия гильдии, а чем дальше заходило расследование, тем меньше оставалось ясности. И это не случайность, продолжил Рудольф. Как только начинаем движение, случаются конфликты, кражи, утечки. Кто-то знает, как мы работаем, и всегда на шаг впереди. Думаешь, кто-то направляет нас? Это как ловить тень. Она есть, ты ее видишь, протягиваешь руку, и пустота. Она знает, куда ты двинешься дальше. Ночь в вулканесе была тихой. Улицы замерли под комендантским часом. Жилин задержался в баре дольше обычного, рассчитывая на статус следователя. Корочка открывала двери, позволяя нарушать мелкие правила. Свернув в узкий проулок, чтобы сократить путь, он услышал выстрел. Рефлектор наметнулся к стене. Пуля визгнула рядом, рикошетом ударив в металл. Выстрел из кривого револьвера. Торопились, не рассчитали. Секунды тишины тянулись в вечность. Затем раздались поспешные шаги. Стрелок уходил. Сердце билось тяжело. Оружие он не взял, доверившись безопасности Вулканиса. Теперь это казалось ошибкой. «Стой!» — крикнул он вдогонку исчезнувшему силуэту. Преследовать было бессмысленно. Без оружия и плана он оставался легкой добычей. Жилин выругался, взглянув на горячую гильзу, оставшуюся на земле. Предупреждение. Кто-то знал, что он здесь и не хотел, чтобы он продолжал расследование. Жилин направился не в общежитие. Слишком очевидно. Вместо этого пошел к зданию гильдии. Плечи расслаблены, взгляд настороженный. Гильдия возвышалась над городом. Узкие окна ловили свет прожекторов. У входа стоял блокпост. Бойцы без оружия но с цепкими взглядами. Один шагнул навстречу. «Поздновато для прогулок!» Жилин предъявил удостоверение. «Следователь Жилин!» «На меня совершено нападение в переулке. Нужно внутрь». Охранник кивнул, пропуская. Уже внутри здания несколько человек за столом переключили внимание на него. «Что-то серьезное?» — спросил один, отложив бумаги. «Попытка убрать меня. Неудачно, но громко». Бойцы переглянулись. Старший коротко распорядился. «Остаешься здесь до утра под охраной!» Жилина проводили внутрь, давая возможность переждать ночь. Коридоры гильдии встретили прохладой и стерильной тишиной. Здесь царил порядок. Шаги охраны глухо отдавались по деревянным доскам. Профессионалы контролировали каждый угол. Эти люди видели многое и не исключали нападения даже внутри стен гильдии. — Комната готова, — произнес один из охранников, — высокий, с седыми висками. Жилин кивнул, продолжая путь. Впереди был еще один пост, массивная дверь, усиленная металлом. Двое часовых дежурили рядом. Один из них поднял глаза. Сперва изучил Вячеслава, затем обратился к командиру. «Гильдия в курсе?» «Уже сообщили», — коротко ответил Седовласый. «Он остается до утра». Охранник отступил в сторону. Дверь отворилась плавно и почти бесшумно. Внутри была небольшая комната. Крепкий стол, два стула, кровать у стены, старый умывальник и низкая тумба. Ничего лишнего. «Охрана будет за дверью», — добавил сопровождающий. «Если что-то понадобится, стучи». Жилин молча кивнул, не рассчитывая на спокойную ночь. Вопросов было слишком много, а ощущение чужого наблюдения не исчезало. Утро наступило незаметно. «Началось!» — пробормотал Марцин, откидываясь на спинку стула. Голос звучал хрипло, устало, но напряженно. — Я ждал этого. Чем дальше мы заходим, тем больше проблем возникает. Жилин внимательно наблюдал, как Рудольф сжимает край стола, будто удерживаясь за единственную надежную точку в хаосе. — Я уже говорил, — продолжил он. — Такое бывало и раньше. Каждый раз, когда мы подбирались к чему-то важному, ситуация шла под откос. Кто-то давит, дергает за нитки. На этот раз действовали грубо, будто без подготовки. «Они все знают и пытаются отвлечь наше внимание». Покушение действительно выглядело поспешным. Приказ отдали в последний момент. План явно не отработали. Напугать или убить до сих пор не ясно. «Как тебя выследили, это отдельный вопрос», — произнес Мартин. «Совпадение или нет, не знаю. У нас две улики и обе сомнительные». Жилин выложил на стол обломок грубо вырезанного украшения Медальон был старый, покрытый потертыми символами. «Это не просто амулет», — тихо сказал он, разглядывая резьбу. «Похоже на культовую вещь. Нужно выяснить, кто такие использует». «Есть и вторая зацепка», — сказал Мартин, наклоняясь ближе. «Запах». На месте, где затаился стрелок, остался терпкий травяной аромат, въевшийся в камень и ткань. Марцин вытряхнул на стол горсть земли, затем достал кусок ткани, пропитанный тем же запахом, земляным, с едва различимой горчинкой. Жилин осторожно наклонился и вдохнул. Аромат ударил сразу. Сухие травы, смола и что-то еще, знакомое до дрожи. Альдена. Именно там, возле южной стены, он впервые почувствовал этот запах. Однажды, запомнив, забыть его было уже невозможно. Жилин осторожно провел пальцами по ткани, словно касаясь собственных воспоминаний. — Альдена! — произнес он тихо. Марцин поднял бровь. — Уверен? — Абсолютно. — Значит, стрелок либо оттуда, либо связан с кем-то, кто там часто бывает. Жилин медленно кивнул, не отрывая глаз от ткани. Вполне вероятно, след оставили специально. — Амулет? Марцин зацепил костяной обломок пальцем, рассматривая грубую резьбу и два различимые символы. Нужно найти того, кто разбирается в таких вещах. — Если это не случайность, — ответил Жилин, — значит, мы только на пороге чего-то серьезного. Гранит задумчиво изучал отчет. Карта Вячеслава была раскрыта, и смысла скрываться больше не было. Уже час шел формальный спор, хотя итог был очевиден всем троим. Проблема заключалась в другом. Альдена — город кланов, Вулканис, столице столица гильдии. Нужны были надежные люди, незамеченные ранее. «Берем средний караван», — предложил Жилин. «Одна из машин с бойцами вместо груза. Снаружи обычный рейд, внутри прикрытия». Рудольф усмехнулся. «Тихая операция под видом поставки». Гранит поднялся, убрал карту в ящик стола и взглянул на Вячеслава. Собирайся, ты поведешь караван в Альдену». Когда решение объявили, Жилин едва сдержал улыбку. Он не просто возвращался в рейд, он снова был на дороге. Формально это было испытанием, шансом доказать свою состоятельность, исправить ошибки. Но для него это была свобода, рев двигателей, вибрация руля под пальцами. Официально, временное назначение, испытательный срок. Выход назначили через два дня. Десять машин, восемь тяжелых грузовиков с ценным грузом и два бронированных автомобиля прикрытия, полная проверка, отлаженные механизмы, боекомплекты под завязку. В этот раз груз был необычным. Особые сплавы, компоненты для электроники, запчасти, за которыми охотились особенно активно. Жилин понимал это лучше всех. Утро встретило его лязгом инструментов, запахом топлива и гулом голосов. Проверки машин, последние распоряжения механикам, все напоминало прежние рейды, где единственной целью было доставить груз и вернуться живыми. Построение прошло четко. Броневики, грузовики, все машины выстроились ровной колонной, готовые отправиться в путь. Жилин прошел вдоль одной из боевых машин, скользнув пальцами по корпусу. Это была настоящая боевая техника Альтерры, бронированная, с усиленной подвеской, широкими покрышками и массивной лобовой броней. На крыше пулеметы, гранатомет, дымовые установки. Никаких лишних деталей, только надежность. Колонна двинулась ровно по графику. Первой точкой маршрута был форт Триал. Долго ждать не пришлось. Едва миновали середину пути, в радиоэфире раздался резкий треск помех. «Дерьмо!» — процедил водитель. «Кто-то рядом!» Жилин уже понял. Засада. На холме, рядом с рухнувшей вышкой, мелькнули фигуры с оружием, блеснули прицелы. Рейдеры ожидали стандартный караван, рассчитывая быстро выбить пару машин и растерзать груз до прихода подкрепления. Но это был не их день. Рейдеры обнаружили себя одновременно слишком рано и достаточно грамотно. Они не стали дожидаться, пока караван зайдет в ловушку, но и не позволили обойти засаду. Крупнокалиберный пулемет загремел на пределе дальности, выпуская тяжелые пули по головной машине. План был прост — вывести ее из строя, заставить колонну уйти, а затем разграбить груз. Но этот караван отличался от обычных. «Рассредоточиться! Сдать назад!» — резко скомандовал Жилин в радиоэфир. «Бог войны, работай!» колонна отползала уходя из под прямого огня грузовики отступали под прикрытие одного броневика когда второй рванул навстречу противнику враг сосредоточил огонь на бронированной машине свинец с визгом бил по корпусу вырывая искры и коверкая броню пуля разорвала боковую покрышку выбросив ошметки резины в стороны но бтр лишь слегка качнулся и продолжил идти вперед запас прочности позволял двигаться дальше «Потеряли колесо! Ход нормальный!» — доложил техник бронемашины. Пулеметы броневика взревели. Трассеры, как раскаленные иглы, прошили позиции рейдеров, заставляя их искать укрытие. Налетчики поняли ошибку слишком поздно. Их огневая точка замолчала. Бандиты бросили оружие, поспешно пытаясь уйти в пустошь. «Отходят!» — выкрикнул стрелок. Автоматический гранатомет ударил серией гранат на пироцелии. Удары подняли облака песка, а последовавшая за ними детонация сжала воздух горячей волной, сметая бегущих. Когда пыль осела, скоротечный бой закончился. Зачистка была быстрой, трофеем стал лишь брошенный пулемет, а оружие всегда полезное в дороге. Кустарный ремонт занял менее получаса. Лотали повреждения, меняли колесо. Караван двинулся дальше, оставляя за собой выжженные следы боя. Ночевка в Триале прошла спокойно. Обычные разговоры у костров, проверка техники, шаги охраны на периметре. Жилин почти не спал. Мысли о том, что ждет впереди, не отпускали его. На следующее утро они уже въехали в город-призрак, растянувшийся по сторонам шоссе. Пустые глазницы окон, ржавые остовы машин, разрушенные здания. Здесь все было пропитано временем и забвением. Тумана жаровни сегодня не было, и контуры домов выглядели резче, жестче. Жилин сидел в кабине, рассеянно глядя, как серая пыль лениво поднимается из-под колес грузовиков. Мысли не давали покоя, перекатываясь в голове, словно плохо закрепленный груз. Он так и не нашел ответ на главный вопрос. Почему Рой избегает определенных городов, появляясь исключительно на внешнем периметре? Если это не просто природная аномалия, значит у явления есть причина. Закономерность. Жилин задумчиво провел рукой по приборной панели, ощущая знакомую шершавость металла под пальцами. Ответы лежали там, в Альдене, куда караван летел уже на всех парах. В городе разгрузка прошла гладко. Проверки, формальности, передача документов, все как обычно. Он не стал задерживаться дольше необходимого. Улицы Альдены резко отличались от строгой упорядоченности вулканиса. Здесь бурлила жизнь. Шум переговоров, звон металла, запахи рынков. Это был город людей, город кланов и интриг. Жилин направился к знакомому дому. Ноги сами несли его по знакомой дороге. Они не виделись около двух месяцев. Дольше, чем когда-либо прежде. Когда уходил в последний раз, все казалось простым и понятным. Теперь же он возвращался другим человеком, с грузом новых вопросов и чужих решений за спиной. Но стоило ему войти внутрь, как сердце сжалось тревогой. Воздух комнаты был пропитан терпким глубоким ароматом трав, тем самым, что остался после нападения в переулке вулканисы «Вячеслав?» Женщина бросилась к нему, прижалась. Тепло ее тела, казалось, должно было растворить напряжение, но внутренний голос предупреждал. Что-то не так. Он осторожно обнял ее, одновременно ощущая радость встречи и тревогу. — Ты вернулся, — улыбалась она, не замечая его напряжения. — Болтали, что тебя сняли и отправили в архив. Жилин смотрел в ее глаза, привычные и знакомые, и неожиданно спросил. — Что за запах? — Запах? Она удивленно взглянула на него и достала с полки небольшой мешочек. — Это травы. Помогают от головной боли. Подарили на рынке. Он медленно взял мешочек, поднес к лицу и вдохнул. В сомнении не оставалось. Тот же аромат. Кто подарил? — осторожно спросил он. Девушка какая-то. Что-то не так? Она встревоженно посмотрела на него. Нет, все в порядке. Он заставил себя улыбнуться, скрывая напряжение. Жилин почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это был четкий сигнал. Они знали, где он и кто ему дорог. Он положил мешочек на стол, стараясь не выдать беспокойства. Вячеслав решил, что сегодня им ничего не угрожало. Если бы хотели убить, то не оставляли бы предупреждений. А я улыбалась, ничего не подозревая, и он позволил себе расслабиться. Ее тепло, знакомый голос, все это было сильнее тревоги. Ты собираешься весь вечер травы нюхать? Усмехнулась она. «Нет, мне нужна ты», — улыбнулся он, подходя ближе. Они сидели у низкого стола, пили брагу, перебрасывались привычными шутками. За окнами шел обычный вечер Альдена, и все происходившее казалось далеким от тех тревог, что он пережил недавно. «Ты изменился, Вячеслав», — задумчиво произнесла Ая, разглядывая его. «Все так говорят», — ответил он, отпивая глоток. — Не внешне. Ты стал глубже, что ли? Внутри стало больше тебя, чем снаружи. Жилин задумался, перебирая в памяти последние месяцы. Вулкане, суд, архив, рейды. Она не ждала ответа, просто подошла ближе, забрала бокал из его рук и наклонилась к нему. Их губы встретились, знакомые прикосновения стирали остатки тревоги и напряжения. Ночь стала мягкой и тихой. Страх и вопросы остались за порогом. Хотя бы до утра.